Глава четвертая. Дорога в воинскую часть с одной стороны мне показалась очень короткой, с другой стороны тянулась бесконечно долго. Не знаю, как такое может быть. Наверное, потому что без преувеличения это стало самым запоминающимся моментом в моей достаточно насыщенной жизни. Вот так вот. А я уже думал, вряд ли когда-нибудь что-то сможет сильно меня тронуть. Но тут действительно тронуло до глубины души. Душа эта волновалась и категорически не хотела верить происходящее. Но при этом имелась точная уверенность, начну сейчас кому-то что-то доказывать или говорить правду, не поверят. Скажут, опять Соколов пытается откосить. Он же идиот. Добровольно пришел в военкомат, а потом начал строить из себя шизика. Я вытянул шею и посмотрел на капитана. Он сразу поймал мой взгляд, покачал отрицательно головой, типа «не вздумай» и нахмурился. Ну, ясно. Репутацию я себе уже создал определенную. Демонстративно отвернулся и снова уставился в окно. Так и не отрывался больше от унылого осеннего пейзажа. Мысли в голове толкались, как бабки в очереди в районной поликлинике, отпихивая друг друга локтями. Всплывали вопросы, на которые пока что ответов не имелось. Как там будет? Что там будет? Как я буду? Вот это особенно волновало «я и моя так сильно изменившаяся судьба». О том, что сейчас, по утверждению многих, 1980 год, я старался не думать. Эту мысль, в отличие от остальных размышлений, гнал прочь. Будучи нормальным человеком, а несмотря ни на что, хочется в это верить, Я сразу пытался проанализировать, как такое могло получиться. И, естественно, следом снова сомневался, все ли нормально с моей головой. Поэтому, дабы не поверить окончательно в свое помешательство, решил, не буду вообще вспоминать об этом, ну и еду себе спокойно в вонючем автобусе в Чучково. Ну и буду служить в спецназе. Пф, подумаешь. Однако тут же моя привыкшая к нормальной, хорошей жизни натура орала благим матом. Какой к черту спецназ, какая армия, какой Чучкова. Вот так всю дорогу промаялся, страдая раздвоением личности, которая еще к тому же теперь находится в пухлощоком Соколове. Лично для меня нет ничего хуже неопределенности. А она сейчас – это неопределенность, полная и бесконечная. Чтобы не заморачиваться о случившемся с точки зрения адекватности, начал думать и планировать, как себя вести в коллективе. Если более точно, с офицерами и другими солдатами. Покрутил головой, оценивая настрой остальных новобранцев. Остальным, очевидно, было вполне нормально. Их ничто не беспокоило, некоторые вообще спали. Приоткрыв рот. Будто не в армии, а на отдых едут. Хотя им-то что. Они ни хрена не потеряли, а я потерял все, твою ж мать. Все, что нажито то не по сильным трудом. Машина импортная одна штука, звезды на погонах три штука. Но вот кто мог представить, что так оно все перевернется? Я не служил, потому что не захотел. Но по рассказам отца, считавшего мужик эту школу жизни пройти должен, приблизительно представлял, как все происходит. Ну, очень приблизительно, честно говоря. Если бы не мать, которая почти год пила бате кровь, вряд ли я, конечно, избежал бы срочки. Но родительница категорически отказывалась отдавать единственного сына каким-то чужим посторонним людям в форме. Научат, не дай бог, плохому. У отца в этом вопросе выбора не было. Он мог сколько угодно орать на своих подчиненных в прокуратуре, однако стоило матери нахмуриться, батя превращался в махрового подкаблучника. Самое интересное, сейчас, как назло, ничего вспомнить из батиных рассказов не мог. Наверное, потому что вообще их не слушал. Думал, ну, не пригодятся. Наконец, мы добрались до места назначения. Снова, как и на пересыльном, автобус несколько раз громко чихнул, дернулся, затрясся, а потом остановился перед воротами с железными ежиками. Ума не приложу, как мы вообще на этом транспорте доехали. Не встали нигде по дороге. Хотя с таким количеством новобранцев, думаю, капитан не сильно бы опечалился. Судя по его настроению и душевной доброте, толкали бы прям до самого Чучкова. Весело, задорно, с песнями. Буквально несколько минут ожидания, и мы въехали на территорию военной части. Мимо окна, медленно, как в триллерах или ужастиках, Когда герой явно свернул не туда, проплыла КПП. Нас проводили взглядами солдаты, стоявшие там. Мне показалось, что глаза у них были очень печальными. Это понятно. Запечалишься тут. Есть четкое ощущение, что и мне весело не будет. Или как раз наоборот. Повеселюсь так, что до конца жизни буду улыбаться без причины. Автобус остановился. Капитан, фамилия которого по-прежнему оставалась неизвестной, приказал выйти и строиться. С этой задачей мы справились. На удивление, быстро. Почему на удивление? Ну, потому что буквально следом начались сложности. Мы построились две шеренги друг за другом. Нас пересчитали по головам. «Направо! Бегом!» – скомандовал капитан. «Ава! Гом!» – отозвалось эхо издалека. А все новоприбывшие призывники как стояли на месте, так на нем и остались. Только бестолково крутили головами и смотрели друг на друга. Капитан сурово свел брови. Наверное, в его понимании это должно было либо включить соображалку у новобранцев, либо придать им ускорение. Конечно, разбежались. Тысяча пятьсот раз. Одна половина потерялась, пытаясь сообразить, имеется в виду направление движения по отношению к капитану, Или по отношению к нам? Вторая половина вообще не понимала, что от нее хотят. Все стояли и не врубались ни черта. Куда направо? Зачем направо? Где это право? Почему бегом? Я хоть и понял, что именно от нас требуется, решил. Выделяться не буду. Остальные тупят? Буду тупить с ними за компанию. Ибо есть золотое правило, даже, можно сказать, закон жизни. Прекрасно мной в ментовке познаны опытным путем. Инициатива имеет инициатора, причем в особо извращенной форме. Капитан вздохнул, посмотрел на выстроившихся новобранцев грустным взглядом. Еще более грустным, чем у солдат на КПП. А потом все-таки начал разжевывать. По команде бегом, солдат принимает положение с полусогнутыми руками и готовится к бегу. Я мысленно усмехнулся. Педагог от бога, конечно. Учитель года. То, что так объясняет, сейчас они будут соображать, что за положение надо принять, сидя, стоя, лежа, и при тут полусогнутые руки? Бегом! Капитан рисковый мужик повторил команду без дальнейших более детальных пояснений. Удивительно, но пацаны закончили без толковиц, встали, как и было велено. Марш! Последовал очередной приказ. Мы все строем друг за другом побежали вслед за капитаном, который оказался впереди. Кстати, этот момент меня удивил, если честно. Надо отдать должное, он бежал вместе с нами. С трудом представляю, чтобы, например, начальник моего отдела так же резво трусил перед строем своих подчиненных. Виктор Алексеевич может вообще, в принципе, куда-то бежать только в одном случае. Если за ним гонится кто-то маньячного вида с бензопилой дружбу в руках. И то не факт. Я, естественно, тоже бежал. А что делать? Теперь вот такая у меня жизнь намечается, все по приказу. Буквально через 500 метров навстречу нам попались солдаты. До меня долетели обрывки их фраз, которыми они обменялись с усмешкой, проводив нас взглядами. «Свежее мясо прибыло!» Именно так и сказали. Я чуть не споткнулся на ровном месте. Не могу утверждать, что их слова меня прям сильно шокировали. В принципе, армейские будни ну, – тема известная. Приходят молодые, неотесанные и необученные духи. Их воспитывают так называемые старослужащие или деды. Это даже я знаю. Просто, если честно, был уверен, подобная история была распространена гораздо позже. Не во времена Советского Союза. Почему-то мне казалось, что в 1980-м служба в армии должна быть больше похожа на вариант пионерского лагеря для взрослых. Старшие помогают младшим, опытные подсказывают новичкам. Короче, мир, дружба и пионерский горн по утрам. Просто времена подразумевали коллективный дух и единство. А что ж, получается, сложности с дедами будут посерьезнее, чем мне бы хотелось? Мы прибежали к неопознанному строению. Я предположил, что это казарма и не ошибся. Трехэтажное кирпичное здание серого унылого цвета. Вряд ли что-то другое может иметь столь грустный вид. В моем представлении казарма именно такой и должна быть. Один взгляд и депрессия обеспечена. С поднялись на второй этаж. Это ужасно напрягало. Бежать вместе, идти в ногу. Интересно, в туалет нас тоже будут маршем водить? Внутри здания все выглядело по-казенному сурово. Длинный коридор с деревянным полом. В помещении, куда мы в итоге попали, справа стояли железные кровати с синими одеялами на которых имелись три черные полоски низу Почему-то эти полоски бросились мне в глаза сразу. Вроде бы ну, ничего особенного, но смотрел на них и не мог оторваться. При входе небольшая квадратная возвышенность. На ней стоял истуканом солдат. Нас снова построили в две шеренги. Первый ряд сделал четыре шага вперед и повернулся лицом ко второму. Естественно, опять же по приказу. Не знаю почему, но мне просто до ужаса хотелось засмеяться. Либо это нервное, либо я и правда псих. Еле держал себя в руках, просто все происходящее казалось мне каким-то глупым. Еще, как назло, никто даже не вспомнил, что вообще-то мы не для легкой прогулки вырядились. Было невыносимо жарко и хотелось очень пить. Во рту пересохло, но воды никто не давал. А зачем? Подумаешь, сейчас кто-нибудь сдохнет от обезвоживания или теплового удара. Одним больше, одним меньше делов-то. Стоять после пробежки, хоть и недолго, и в помещении в бушлате и шапке было невыносимо. Про себя немысленно проклял все на свете. И армию, как явление, и тех офицеров, которые присутствовали сейчас рядом. А кроме капитана появились еще люди в погонах. Наконец выяснилось, цель такого занимательного построения – проверить, что с собой привезли новобранцы. Соответственно, мы выложили все вещи на мешок, и старшина, который присоединился к нам в казарме, начал проверять новоиспеченных солдат на сообразительность. И, кстати, не зря. Кто-то додумался с собой взять блок сигарет, кто-то притащил электробритву, трусы и всякие модные прибамбасы типа одеколона. Все было немедленно отобрано со словами «нельзя». Как оказалось, список, который дали в военкомате, значительно разнился с реальными разрешенными вещами. В итоге мы простояли три часа. Я возненавидел каждого, кто ухитрился притащить с собой какую-то неожиданную херню. А таких сообразительных оказалось много. Да почти все. Но что удивительно, в моем мешке запрещенки не нашлось. По одной простой причине. Цоколов вообще с собой ни черта не взял. Либо такой умный, либо совсем дурак. Ну, не знаю, как это оценить. После проверки, которая, как мне казалось, не закончится уже вообще никогда, нам дали постельное белье. Простыня, наволочка были белыми. В углу имелись какие-то темно-серые или черные, но плохо пропечатанные штампы. Две большие буквы ВС, звезда, а внутри нее серп и молот. Внизу под буквами, ограниченная квадратом, шла информация. Размер, гост, место изготовления и год. Сука, год! На моей простыне стоял 1979 Хоть плачь, честное слово, только отвлекусь, а мне опять снова здорово. Держи, Стасик, подтверждение того, что тебя каким-то хером занесло в прошлое. Мы заправили кровати и нас, о чудо, повели на ужин. Построили перед казармой, как неожиданно, а потом строем мы промаршировали к столовой. Меня мало интересовало, что там будет за еда, лишь бы она была, хоть какая-то. Жрать хотелось уже так сильно, что желудок сводило и подтягивало к позвонкам. Все, что можно запихнуть в рот, пожевать, а потом проглотить, сейчас было бы неимоверным деликатесом, а я так-то всего лишь сутки назад крутил носом от шашлыка который показался мне слишком прожаренным. Идиот. Знал бы, трескал как тюлень, еще за щеки набил бы впрок. Столовой оказалось одноэтажное продолговатое здание с яркой лампой над входом и гордой надписью на красном фоне. Естественно, надпись гласила, что тут находится именно столовая. Видимо, кто-то мог промахнуться. Или ошибиться и принять ее, ну, не знаю, за библиотеку. Наверное, такая логика сподвигла на присутствие данной вывески, потому что я, например, по запаху еще на подходе понял, что это за здание. Внутри помещения оказалось не особо просторным. Офицеры, стоявшие на крыльце, контролировали, чтобы мы по очереди по команде заходили на ужин партиями, сменяя друг друга. Вместить всех одновременно столовая не могла. Во время ожидания нас развлекали старослужащие, которые ходили рассказывали, каково это служить в армии. Что значит быть солдатом спецназа? Говорили они это с чувством, с толком, с расстановкой, проникшей значимостью своей роли. Если честно, я слушал полуха, а то и меньше. Меня, ну или Соколова, что более вероятно, сильно тревожил близкий запах еды. Нас Соколовым даже не особо смущало, что запах этот Ну, мягко говоря, не очень аппетитный. Думать мы могли только о предстоящем ужине. Наконец, дошла очередь до моей группы, и нам скомандовали заходить внутрь. Никогда в жизни я не был так счастлив от понимания, что сейчас передо мной окажется еда. «Не гурьбой! Вы что, девки в деревенском клубе?» – надрывался старшина. «Поочередно, колонна за колонной!» Только внутри я понял, что ароматы правда специфические. Даже быстрее неприятный. Но голод значительно притупил мои вкусовые рецепторы и замашки гурмана. Я был согласен на любые варианты. Если что, закрою глаза и зажму нос. Думаю, прокатит. Справа от входа стояла вешалка. Нужно было снять верхнюю одежду, головной убор, повесить их. А только потом проследовать за старослужащим к столу. Эстеты, мать их! Главное, три часа держать нас в полном амбундировании в казарме – это нормально. А тут, блин, все должно быть культурно, еще бы руки отправили мыть. Как выяснилось, сесть надо по определенной системе ротами. Не было свободы даже в этом. Казалось бы, ну какая к черту разница, кто где захотел, там и сел. А вот хренушки. Хотя это уже ближе к моему представлению, и правда, как в пионерском лагере. Я с облегчением плюхнулся на свое место, ощущая, что еще пару минут и у меня случится голодный обморок. На ужин подали капусту, которую называли странным словом «бигус». Парни по соседству начали обсуждать тихо, из чего она приготовлена. В этот момент я понял, надо затыкать еще и уши. Ну, либо как вариант этим умникам рты, потому что данную информацию я точно знать не хочу. Порции лежали в железных мисках, ну и хотя бы не были маленькими. Это радовало, помимо чудесного блюда полагалось два кусочка хлеба и чай из железной кружки. Еду развозили на специальной тележке. Именно в этот момент выяснилось, что в армии очень сильно развито чувство коллективизма вообще во всем. Потому что никто не приступал к приему пищи, пока каждый не получит свою порцию. Очень сильно хотелось послать все к черту и наконец-то натрескаться от души. Сдерживало только то, что снова окажусь в центре внимания. Как только еда появилась, на всех столах поступила команда начать прием пищи. Буквально так и было сказано. Начать прием пищи. Какая же лютая дичь вся эта система. Но тут меня ждал новый сюрприз. Оказывается, вилок в армии нет. Они здесь не предусмотрены. Не знаю уже по какой логике. Это же, ё-моё, не психушка, где надо прятать колющие и режущие предметы. Может, глупо, конечно, но я не привык есть ложкой что-то, кроме супа. Поэтому данный факт меня сильно нервировал. Эта дебильная капуста валилась и падала из ложки обратно в миску. Я никак не мог нормально приспособиться. Только начал есть. Прошло не больше двух минут, как прозвучала фраза. Приём пищи окончен. Я не понял, что значит окончен. Три раза ложкой успел махнуть. «С хрена ли он окончен?» Соответственно, спокойно продолжал есть. «Не наелся?» Раздался рядом заботливый голос. Я поднял взгляд от миски и посмотрел на застывшего возле меня старослужащего. «Нет», — ответил честно, при этом продолжая закидывать отвратительную капусту в себя, носом старался не дышать. «Ясно», — как-то туманно ответил он и испарился из зоны видимости. Буквально через минуту этот товарищ, который, как оказалось, вовсе мне не товарищ, вернулся с кастрюли литром натрия. Емкость наполовину была заполнена вонючим бигусом. «На, ешь!» Он со всей дури плюхнул кастрюлю передо мной на стол. «А пока ты опустошаешь тару до самого конца, до дна, остальные подождут тебя на улице». «В упоре лежа».